третья. старый якорь. Один. Год, 237 от разлома. Осень. Пустоши. Еще задолго до того, как они сделали первый привал, Барт понял, что серый ранен гораздо серьезнее, чем хотел показать. Его странный Спаситель все сильнее кренился в седле и пару раз запросто мог свалиться, если бы Барт не придержал его сзади. Может, передохнем немного, господин? Рипло спросил юноша. Боль в горле притупилась, но говорить по-прежнему было тяжело. Рано! отрезал Серый. Барт решил, что маг боится преследования и хочет хоть как-то замести следы. Сейчас они были как на ладони. Дорога, по которой они ехали, была единственной. К тому же проходила она по унылой пустоши, где и укрыться-то негде. Лишь впереди, где-то у самого горизонта темнело нечто похожее на жиденькую рощу. Впрочем, с запада обзор загораживали усеянные крупными валунами холмы. Возможно, за ними откроется что-нибудь поинтереснее. Например, развилка или перекресток. Здесь уже преследователям придется поломать голову, куда именно идти. Ехали они уже довольно долго. Рассвело. День обещал быть погожим. Солнце пригревало почти по-летнему и постепенно прогнало с неба влажную осеннюю мглу. Это был очень кстати. Барту удалось хоть немного согреться. Всю дорогу хранили молчание. Это было совсем не в духе юного Твинглдота, однако спутник его был весьма неразговорчив и угрюм, и Барту вскоре передалось его настроение. Так что вся поездка проходила в полнейшем безмолвии. Даже лошадь, казалось, дала обед молчания, за всю дорогу даже не фыркнула. Только мерный топот копыт, приглушаемый мягкой землей, до поскрипывания кожаной сбруи. Дорога постепенно забирала влево, а вскоре поползла вверх по пологому склону холма. Земля здесь была посуше и утрамбована лучше. Гнидая кобыла-мага ускорила шаг, тряхнула головой и тихонько, будь то жалобно, заржала. — Знаю, знаю, принцесса, — пробормотал серый, — потерпи. — Принцесса? — переспросил Барт. — Так зовут мою лошадь. Чуть повернувшись в седле, ответил маг. «Там, за холмом, постоял и двор. Остановимся ненадолго». Барт чуть с лошади не свалился от радости. «Наконец-то! Если честно, я весь зад уже отсидел, господин. Да и вам, я вижу, нужно отдохнуть». «Ты прав, Бартоломью, ты прав». После некоторой паузы ответил Серый и не сильно хлестнул лошадь по боку, свободным концом уздечки. Когда дорога перевалила за холм, они будто бы попали в совершенно другую страну. Серая каменистая почва сменилась пожухшей от утренних заморозков, но все еще зеленой травой. Дорога расширилась чуть ли не вдвое и влилась в перекресток, возле которого возвышался монументальный столб, испечренный надписями от основания до самого верха. Самая свежая, а стало быть и самая заметная надпись, была выцарапана на уровне глаз лошади, и гласила, что некая Бритта – шлюха. Впрочем, нашлось здесь место и для обшарпанной доски с названием постоялого двора – Старый Якорь. Дорога, пересекающая ту, по которой они ехали, была куда шире, а на перекрестке даже вымощена крупными булыжниками. «Это уже Валимирский тракт?» – спросил счастливчик. Маг покачал головой и еще раз хлестнул лошадь, направляя ее к огороженному, покосившимся плетнем двору. Сам постоялый двор представлял собой невразумительное нагромождение построек, соединенных между собой крытыми переходами. Сходу отличить харчевню от конюшни или, к примеру, от курятника, было решительно невозможно. Однако серый, видимо, был здесь не впервые, так что безошибочно проследовал в узкий проход между двумя постройками. Проход вел во внутренний двор к длинной коновизе. Тощий мальчишка с копной желтых, как солома, волос выскочил навстречу и принял поводье Барт, оттолкнувшись руками от крупа, спрыгнул на землю позади лошади и придержал стремя серому. «Напоить, обсадать, всадать, почистить!» скомандовал маг мальчишки. Тот кивнул, протяжно шмыгнул носом и потянул кобылу под навес, к поилке, где уже стояли несколько лошадей. «Куда теперь? Может, поедим?» спросил счастливчик. «Помолчи-ка, Бартоломью!» негромко ответил маг. Он будто к чему-то прислушивался. Насторожился и Барт. Расслышал пьяные крики и хохот, доносящиеся из-за стены. «Эй, малый!» окликнул серый юнца из конюшни. «Ась?» «Похоже, ваше заведение пользуется завидной популярностью». «Чего?» «Я говорю, народу у вас нынче много?» «Так это...» «Торговец один остановился. С обозом, с охраной, богатый». «Он, одна из его повозок». Остальные на заднем дворе». Серый, взглянув на повозку, почему-то помрачнел. Хотя, казалось бы, повозка как повозка. Объемистая, крытая, с потрепанным полотняным верхом. На полотне с правой стороны схематично намалевана птица с расправленными крыльями. Не то орел, не то ворон. «Комнат, небось, не осталось?» Юнец пожал плечами и снова шмыгнул носом. «Мы, похоже, не вовремя?» Осторожно спросил Барт. «Зайдем, спросим. Выбора у нас нет», — поморщился Серый. Барт увидел, что лицо его, скрывающееся под тенью капюшона, блестит от пота. «Держись позади и помалкивай», — сказал маг, и, развернувшись, пошагал обратно по проходу, через который они пришли. Длинные полы его балахона, качнувшись, взметнули облачка пыли и соломенной трухи. Двери в харчевню были приоткрыты, изнутри пахло пивом и чем-то съедобным. У Барта в животе сразу же заворочился тугой скользкий комок, и он, едва не наступая серому на пятки, ринулся вперед. По сравнению со злополучной барракудой, это заведение показалось ему верхом уюта и чистоты. Зал с длинными, как корабельные сходни, столами. Вдоль дальней стены лестница на второй этаж. Под лестницей целый штабель пивных и винных бочонков, стойка, сплошь заставленная разнокалиберными глиняными кружками. В углу – огромный, светящийся изнутри багровым пламени мочак, которым млеет целиком насаженный на вертел поросенок. На бревенчатых стенах – старые подковы, овечьи шкуры, не очень удачно сделанное чучело филина и полновесный корабельный якорь, которому постоялый двор, видимо, и обязан своим названием. Здоровенная, разлапистая железяка закреплена на стене толстыми скобами и смотрится весьма внушительно. За столом у самого очага расположилась лихого вида компания, судя по всему, охрана обоза. Не меньше дюжины бородатых красномордых молодцов. Все как один в стеганных гамбизонах или куртках из жесткой лосиной кожи с нашитыми поверх деревянными или железными пластинками. На одном, разукрашенном жуткого вида шрамом на весь лоб, маслянисто поблескивает свежая работа кольчуга без рукавов. Оружие много и все на виду. В основном дубинки и кистени. А возле того, что в кольчуге, на столе лежит наполовину вытащенный из ножен корд с широким, как весло клинком. У дальнего конца стола стоит худенькая девчушка лет 13 в длинном застиранном платье. Две длинные нужедковатые косички крысиными хвостиками свисают ей на грудь. Перед собой она держит огромную миску с объектками, головорезы развлекаются тем, что бросают в миску обглоданные кости. Судя по пятнам на платье и на волосах девчонки, целится не особенно тщательно. Трактирщик, небольшого роста мужичок, такой сутулый, что кажется вовсе карликом, подтащил к столу целый противень жареных ребрышек. В ответ получил подзатыльник и горсть медных монет. Монеты были брошены на пол, и сутулый под хохоты, и подначки гостей бросился собирать их, пока не закатились в какую-нибудь щель. Одна из монет подкатилась к самым ногам серого. Трактирщик проворно подхватил тускло блеснувший кругляк. Выпрямился, смерил неприязненным взглядом вошедшую парочку. «Чего надо?» Губы его, толстые, будто вывернутые наружу, презрительно скривились. Выглядели они и правда неважнецки. Серый в своем бесформенном балахоне, и уж тем более барт, босой, в измятой, будь то изжеванной одежде, с корочками засохшей глины на штанах. «Комната есть?» Негромко спросил Серый. «Какая к чертям комната, оборванец?» Фыркнул трактирщик. «Идите-ка вы отседова, пока...» Серый неожиданно стремительным движением привлек коротышку к себе, так что тот привстал на цыпочки. «Мне нужна комната!» Так же негромко сказал он. Так сказал, что у Барта затряслись поджилки, хотя ему-то вроде бояться нечего. Компания у очага взорвалась очередным приступом хохота. Один из молодчиков, метнув через весь стол здоровенную кость, попал девчонке прямиком в лоб. Та брякнулась на спину. Объедки из миски разлетелись по полу. На трактирщика никто не обращал внимания. — Простите, — пролепетал тот, — не узнал вас, господин. Вы... вы в прошлый раз... — Комната, — по-прежнему держа коротышку за шиворот, повторил маг. Вчера обос приехал, господин, все занято, даже чердак, протараторил трактирщик и скривился, будто ожидая удара. Найди мне хоть что-нибудь, хоть хлеб Надолго я все равно не задержусь. Ротышка затряс головой, соглашаясь. Серый отпустил его. У нас за конюшней в амбаре отличный сеновал, господин. Склоняясь к самому полу и подобострастно улыбаясь, заверил трактирщик. А обос вроде бы завтра уходит, так что комнаты освободятся. «Эй, Бланка! Ну что эта дура опять творит? А ну иди сюда!» Девчонка как раз пыталась собрать с пола рассыпавшиеся объедки, но с радостью бросила это бесперспективное занятие и подбежала к хозяину. По дороге дважды споткнулась, что неудивительно. Обувка у нее представляла собой плачевное зрелище. Впрочем, Барт бы и за такую отдал бы что угодно, но он от холода уже не чуял. «Иди, проводи господ на конюшню!» – буркнул трактирщик. «Туда, где свежие сено сложили!» Девчонка испуганно дернула головой, округлившимися глазами уставилась на серого. Впрочем, глаза у нее похожи всегда такие, слегка на навыкот, как у птицы. Ресницы и брови, то ли выгоревшие на солнце, то ли от природы белесые, почти незаметные. Крохотный рот с поджатыми тонкими губами, скошенный, будто топором срубленный подбородок, остренький нос. Ну, курица курицей. Жалко, бедняжку. Мало того, что уродина, так еще и издеваются над ней почем зря. Давай, давай, топай! Трактирщик толкнул дурнушку к выходу. Та, заплетаясь в собственных ногах, двинулась вперед. Серый и Барт следом. Барт задержался на пороге, напоследок потянув носом, пропитанный запахом съестного, воздух.